Глава двадцать вторая. Очищение. Криста узнала Марику. Однажды она меняла ей цвет глаз. Она производила впечатление тихой и скромной девушки. В её глазах, чей естественный зелёный цвет она вернула, явственно читалась обречённость. «С таким настроением подходить к делу только зря время терять», проворчал Сет. «Я слышала, очищение смертельно опасно», произнесла Марика. «И что с того? Ты либо веришь в успех, либо уходи. А то у меня чувство, будто я тебя хороню». «Я верю в успех. Мне есть за что бороться». Она стиснула зубы и кивнула. Девушка была далеко не так проста, как показалось в начале, и это понравилось Сету, но не Кристе. Чем сильнее наставник проникался к Марике, тем меньше ей симпатизировала Криста. Сперва ей дали выпить настой, который Сет готовил всю ночь. Сам не выспался и Кристи не дал, приказав регулярно помешивать варево. Потом девушку попросили лечь на стол. Она вытянулась на спине, сложив руки на груди. «Сейчас ты заснёшь», – произнёс Сет. «Не обещаю, что боли не будет, но ты не вспомнишь её, когда очнёшься. Если очнёшься, конечно». Марика снова кивнула, принимая его слова. Криста против воли восхитилась её настойчивостью. «Вот это мотивация!» Сет положил пальцы на виски девушки, и она, расслабившись, закрыла глаза. Некоторое время ничего не происходило. Марика лежала безвольной куклой, а Сет всматривался ей в лицо, словно искал в нём тайны мироздания. Криста, стоя поодаль, заскучала. Время тянулось медленно. Кроме Сета с девушкой в комнате был ещё Блейн. Она переглядывалась с ним украдкой, получая от парня подбадривающие улыбки. Всё изменилось так внезапно, что Криста ойкнула. Девушка на столе выгнулась дугой, опираясь на макушку и пятки. Натуральный мост. Ногтями она скребла по столу, создавая неприятный звук, от которого ныли зубы. От усилий на шее Сета вздулись вены, а на лбу выступил пот. На его лицо снова набежала тень, как тогда, на севере. Криста не на шутку испугалась. Ещё в первый раз ей показалось, что тень несёт с собой зло. «Помоги!» Губы наставника едва шевелились. Кристо скорее догадалась, что он сказал, чем расслышала. Повинуясь интуиции, она положила свои руки поверх рук Сета. От прикосновения к мужчине по позвоночнику пробежал разряд, но она его проигнорировала. Не до того сейчас. Вдвоём они понемногу вливали энергию в тело Марики, очищая её тем самым от яда. Сет мог справиться один, энергии у него было достаточно, Но что-то ему мешало. Как будто чья-то чужая воля противилась её расходу. Впервые Кристо задумалась каково ему. Что он чувствует, когда отдаёт энергию. С чего она взяла, что процесс неприятен только ей. Судя по тому, что она видела сейчас, наставник страдал не меньше. Но она в своём эгоизме этого не замечала. Когда очистка подошла к концу и Марика затихла, Сет отнял руки от её лица и пошатнулся блейн с Кристой подхватили его. Вдвоём они усадили мужчину на стул. Криста с тревогой всматривалась в его лицо. Расфокусированный взгляд и тяжёлое дыхание Сета не на шутку её взволновали. А ведь была ещё девушка. Она по-прежнему лежала без сознания на столе. «Беги за старейшинами!» – велела Криста блейну «Без них не обойтись!» Ей показалось, парень отсутствовал вечность. Всё это время она обмахивала посеревшего Сета подолом юбки, Но он так и не пришёл в себя. Запрокинув голову, наставник держался на стуле лишь за счёт спинки. «Эй!» – позвала его криста «Не вздумайте умирать! Кто меня мучить будет?» Она хотела сказать это весело, разрядить обстановку, а получилось жалобно. По щеке скатилась слеза, и криста утерла её быстрым, злым движением. Не на того напали. Её наставник, Кремень, не в таких передрягах бывал, справится. Она уже была готова сама бежать и звать на помощь всех подряд, когда в комнату ворвался Амброуз с другими наставниками. Старик двигался проворно для своих лет. Оттеснив Кристу, он оценил состояние Сета, пока Моример суетился вокруг девушки на столе. «Что за идиот?» – ворчал Амброуз. «Говорил ему держаться от магии подальше. Зачем было провоцировать приступ?» Сказанное не предназначалось для ушей Кристы, но она жадно впитывала информацию. Она-то думала, Сет лодерничает, ничего не делая в приёмной, а ему, оказывается, предписано избегать магии. Зачем же он согласился помочь Марике? При мысли, что своей просьбой она угробила наставника, Криста застонала. Тогда-то Амброуз и обратил на неё внимание. «Ступай к себе, милая, и друга своего забери!» Но... она попыталась возразить но её мягко вытолкали за дверь. Последнее, что видела, бледное лицо Сета с золотистой радужкой глаз. Не зная Криста, что он человек, приняла бы за солнечного. Криста места себе не находила. Ни в какую комнату она не пошла. Вместо этого расхаживала по галерее неподалёку от приёмной, обхватив себя за плечи. Блейн, устроившись на перилах, следил за её перемещениями. Нелл тоже была здесь, прибежала, увидев будущее. «Это ты во всём виноват!» – ткнула пальцем в Блейна криста «Не пойди я у тебя на поводу, всё было бы хорошо!» «Ну вот!» – надулся парень. «Делай после этого добро людям. Я же не для себя старался. Жалко девчонку стало!» «Ты её даже не знаешь!» – взвизгнула криста «Успокойся!» – вмешалась Нелл. «С ним всё будет в порядке». «Это предсказание?» «Нет, просто он крепкий, выздоровеет» дверь распахнулась мимо молодых людей на носилках пронесли Сета. он был по прежнему не в себе о боги криста прижала ладони к лицу с трудом сдерживая рвущееся наружу ожидания куда его спросила нел видя что подруга не в силах говорить старейшина амброуз велел отнести в башню откликнулся один из магов что нес носилки я пойду с ними дернулась криста но блейн удержал там и без тебя полно народа куда более опытные маги позаботятся о нём. ты будешь мешать в его словах был резон, но криста не могла просто притвориться что ничего не случилось и заниматься своими делами как ни в чём не бывало ей нужны были ответы сбросив руки парня с плеч она отправилась к старейшине амброузу что происходит криста вошла без стука и захлопнула за собой дверь привалившись к ней спиной Так она давала понять, что не выпустит Амброуза, пока он всё не расскажет. «Вы проговорились, что Сету нельзя практиковать. Почему?» «Сет, так ты зовёшь наставника?» Кристо проигнорировала вопрос. «Это к делу не относится. Не меняйте тему». «Будет тебе информация. Твой наставник болен. Тяжело и неизлечимо. Применение магии провоцирует обострение». «Что это за болезнь?» неважно Но на севере он чувствовал себя нормально после того, как прогнал Снежных. «Любая болезнь прогрессирует. У него было улучшение, и я посоветовал ему воздержаться от магии. Были неплохие шансы». «На выздоровление?» – перебила Криста. «На замедление. Но, боюсь, сейчас он вошёл в острую фазу». «И что теперь будет?» – прошептала Криста. Но Амброус вместо ответа замахал на неё руками некогда мне болтать с тобой меня ждут в башне пришлось уступить амброуз был нужнее сету несколько дней прошли как в тумане криста просыпалась ела что то делала но все её мысли были с сеом посещение башни запретили и она узнавала новости о его здоровье из обрывков разговоров наставников надеясь подслушать хоть что то часами торчала в галерее близ главной лестницы. наконец на третий день повезло Кто-то обмолвился, что Сет пришёл в себя. «И сразу же прогнал лекарей», — услышала она, стоя в укрытии под лестницей. Вместо «спасибо» нарвались на грубость. «Сет в своём репертуаре», — хмыкнул второй голос. но «Ну, значит, пошёл на поправку». Больше она ничего не услышала, собеседники отдалились. Но из разговора криста вынесла главное — Сет в сознании и один в башне. Она взбежала по лестнице, не замечая скрипящих ступеней и шатающихся перил. Притормозила лишь перед дверью и вежливо постучала. А когда раздалось до боли знакомое «Пошли вон!», улыбнулась и вошла. «Я на непонятном языке говорю», – проворчал мужчина, приподнимаясь в кровати. «Никого не хочу видеть». «Сделайте для меня исключение», – попросила Криста. Узнав её, Сет откинулся обратно на подушки Не обрадовался, но из лица перестал. Лёжа поверх покрывала, в брюках и рубашке на выпуск, с растрёпанными волосами и трёхдневной щетиной, он выглядел по-домашнему мило. Криста бы растрогалась, не будь, Сет, так бледен. «Вы знали, что вам нельзя практиковать?» – начала она с обвинений. «Почему согласились?» «Я же всё-таки хороший человек», – припомнил он её фразу. Не верилось, что он говорил всерьёз. Его послушать, так он ввязался в очищение лишь потому, что криста попросила. Хотел загладить вину за случай с Нелл? Она не стала его пытать, понимая, что мужчина ни за что не признается. «Рассказывайте!» – она сложила руки на груди. «Раз уж я непосредственный участник всего этого безумия, то должна знать правду». Несколько минут Сет пристально изучал её, принимая решение. Он не спрашивал, что именно она хочет знать. Всё было ясно без слов. Криста напряглась, заподозрив, что он пошлёт её куда подальше, как делал не раз, но вместо этого он заговорил. Она услышала про экспедицию в мёртвой земли про могущественное существо, передавшее с эту энергию и часть себя, про убийство друзей и любимой, про годы жизни с недугом, от которого нет лекарства, и, наконец, про гениальный план отдать энергию ученику. Сразу стала понятна инородность энергии, просто она принадлежала не их миру. Начало рассказа вызвало у Кристины сочувствие, но под конец она негодовала. Каким самоуверенным эгоистом надо быть, чтобы играть с чужой жизнью? Она не желала роли пешки, о чём и заявила. «У тебя нет выбора», — ответил Сет. «Процесс уже начался, его не остановить». «Вы о передаче энергии? Так я могу её вернуть». «Не можешь», — покачал он головой. «Не хватит знаний». Криста задохнулась от возмущения. Он использовал её вслепую и теперь требует подчинения. Невероятный тип!» «А что в итоге?» – она уперла руки в бока. «Как вы представляете финал обучения?» «Ты меня убьёшь», – тихо, но уверенно произнёс мужчина. «Это так вы поняли предсказание Нелл о судьбе? Решили, что к вам явился ваш убийца? Я для вас кто? Карающий меч или палач?» «Ты должна пообещать, что сделаешь это, когда придет время», – сказал Сет. «Кроме тебя никто не сможет». «Не просите меня о таком». Куда-то подевалась злость, и Криста почувствовала себя разбитой. Опустив плечи, она сутулилась. «Ты не понимаешь, в конце это буду уже не я. Едва я передам последнюю часть энергии, тот, кто внутри, захватит мое тело». Если попытаешься меня спасти, сделаешь только хуже. Этим ты освободишь монстра. Но убив меня, ты уничтожишь и его. Сэт знал, о чём говорил. Он выглядел убедительным. Крестоверила, что всё так и будет, что монстр не выдумка больного воображения наставника, а ужасная реальность. Но убить его? Нет, на это она не способна. "Простите", пробормотала она, отступая. "Я не смогу". Она убежала, хлопнув дверью, скатилась по ступеням, не видя ничего вокруг, пронеслась по коридорам и перевела дух лишь у себя в комнате. Никогда-никогда она не причинит вред Сету.